Глава восьмая Кормак не ожидал, что в Лондоне воцарится подобный зной. Просто смешно. В Англии жарче, чем в Испании. Почти как в... Но о военной службе Кормак вспоминать не хотел. С тех пор он не любил жару и относился к такой погоде с подозрением, будто ждал подвоха. А в лондонском воздухе его вовсе ощущалось напряжение. От мусорных баков исходило зловоние. Горожане высыпали на улице, и в столице стало еще многолюднее. Пока что лондонцы умудрялись не вторгаться в личное пространство друг друга, но обстановка все больше накалялась. Из открытых окон машин грохотала музыка, рокочущие басы было слышно за замиля. Компании молодых людей пили пиво, сидя прямо на тротуарах перед барами внутри свободных мест не было. Иногда ребята вели себя агрессивно и орали на проезжавшие машины или провожали окриками девушек. Все это действовало на кормака угнетающе. Он даже не представлял, что лето может быть таким. В общежитии для медсестер кондиционеры отсутствовали, поэтому Кормак всю ночь спал с открытым окном. Вернее, пытался уснуть. Подвой полицейских сирен, шум вертолетов, громкие голоса и музыку. Вдобавок с улицы внутрь проникал запах барбекю. Разве можно постоянно жить друг у друга на головах? Так и свихнуться недолго. Макферсон от природы был человеком спокойным, но даже ему подобная обстановка действовала на нервы. Пациенты стали капризными и постоянно жаловались. На жару, плохое самочувствие, работу медиков и вообще на все подряд. Те, кто не мог выходить из дома, страдали от духоты и мечтали о свежем воздухе. Но где же его взять? Кормак старался быть особенно добрым и внимательным и не раздражаться, когда асфальт на дорогах почти плавился под колесами, а водители орали друг на друга. Любая пробка или авария грозили всплеском агрессии. Кормак в первый раз заскучал по дому. Не радовали даже новые лондонские впечатления, хотя теперь он непринужденно прогуливался по южному берегу Темзы и переходил через Таурский мост совсем как местные жители. Робби он не встречал целую неделю, хотя высматривал его каждый день. И вот, наконец, в одном из подземных переходов замесил свои старые кроссовки. «Привет», — поздоровался Кормак. «И тебе привет», — ответил Робби. «Как дела?» Кормак не забыл, что Робби не притронулся к его кошельку. До чего, наверное, тяжело человеку, у которого ничегошеньки нет, устоять перед таким соблазном. Но давать понять, что хоть на секунду усомнился в честности бывшего сослуживца, ни в коем случае нельзя. Бородяга неопределенно пожал плечами. Есть предложение. Начал Макферсон. Пару дней назад у него возникла одна идея. Неизвестно, правда, как отнесется к этому Ленокс, однако попробовать определенно стоит. У Ленокса на ферме кто только не работал. «На работу устроиться хочешь?» — спросил Кормак. Робби снова пожал плечами. «У меня судеемость, ответил он. Скинул голову и посмотрел на собеседника, как затравленный дикий зверь. «Нет, ты не подумаешь, ты отморозок какой-нибудь. Просто алкоголь на улице распивал, ну и еще». Робби осекся. «Короче, ничего особенного. Не веришь, проверь». но Кормак ему верил. «Сразу предупреждаю, работа на ферме тяжелая, зато крыша над головой и трехразовое питание тебе обеспечены». «Я и раньше трудился, и теперь бы снова не прочь», пробормотал Робби. «Тогда замолвлю за тебя словечко», — пообещал Кормак. А в общежитии Кормака ждала еще одна проблема. «Яззи». «Как ни крути, трудно избегать человека, с которым живешь в одном здании». Нет, она, конечно, девушка чудесная, и обычно Макферсон был рад ее видеть. Но их отношения как-то сами собой стали серьезнее, чем ему хотелось бы. Поэтому, когда Язи уходила на ночное дежурство, Кормак испытывал облегчение. Как ни странно, Джейка новость о романе приятеля разозлила. «Ну и что тебе не нравится?» — допытывался Кормак. «Думал, ты наоборот за меня порадуешься». «Чему тут радоваться?» — возмутился Джейк. У тебя постоянно одна и та же история. Ты слишком занят этими своими добрыми делами. Кормак уже рассказал ему про Руби. И пользуешься этим как предлогом, чтобы не заниматься собственной жизнью. какая девица вешается тебе на шею, а ты не сопротивляешься просто потому, что тебе лень. А бедная девушка потом страдает. Видел бы ты, с каким лицом Эмер бродит по Кирин Фифо. Кормак не нашелся с ответом. Выговора от Джейк он никак не ожидал. «Так что я тобой недоволен», — подытожил друг. «В мире полно очаровательных женщин. И, кстати, многие из них медсестры». Тут его голос зазвучал мечтательно. «Они тоже делают добро, помогают несчастным, но при этом не плюют на всех остальных. Вот почему они заслуживают хороших парней, таких, кто в них души не чает». Кормак изумленно молчал. «Что это Джейка вдруг потянул на романтику? Обычно он совсем не такой». «Ты сейчас о ком говоришь?» Наконец спросил Макферсон. «Не о ком конкретно?» Буркнул приятель. «Это я так, в целом. Если хочешь быть с девушкой, относись к ней по-человечески. А если нет, мягко скажи ей об этом. Иначе получается нечестно». «Ты там, похоже, здорово бузинного вина перебрал». «А что? Я просто рассуждаю». Стал оправдываться Джейк. «Согласись, ты не прав». «Если бы я хотел слушать упреки, то позвонил бы маме». «Кстати, позвони маме. Я на днях видел миссис Макферсон». Да я ей постоянно названиваю. Она говорит, что очень занята и отпускает язвительные комментарии. «Что ты хочешь, пожилая женщина? Да вдобавок у нее сейчас рука в гипсе», — произнес Джейк. Кормак вздохнул. В окно светило солнце, и крошечная комнатушка разогрелась, как духовка. «Может, мне приехать на выходные? Заодно и на...» корделлскую ярмарку схожу. «Не надо», — торопливо выпалил Джейк, — «у нас все нормально». «Задам один вопрос», — произнес Кормак, стараясь сдержать улыбку. «Ты хочешь, чтобы я задержался в Лондоне, потому что сейчас меня заменяет одна известная нам особа? И, кстати, она медсестра. Это из-за нее тебя ни с того ни с сего вдруг пробило на романтику?» «Уверяю, ты глубоко заблуждаешься». «Сухо и даже как-то официально», — возразил приятель. Однако Макферсон в ответ только рассмеялся и дал отбой. Но к его досаде насчет Язи Джейк попал в точку. Кормак дал себе слово исправиться. Ленокс довольно снисходительно относился к заблудшим овцам, и хотя его беспокоило пристрастие Роби к спиртному, он согласился дать этому человеку шанс. Кормак проводил бывшего сослуживца до автобусного вокзала «Виктория», а перед этим купил ему новую одежду, зубную щетку и мочалку. Теперь оставалось только пожелать Робби всего наилучшего. «Никто не тронет меня безнаказанно», — произнес Кормак, когда тот зашагал к автобусу. «Блэк очно всегда», — произнес Робби в ответ. Потом робко добавил. «Буду стараться». «Они люди хорошие», — ободрил его Кормак. «Ну, доброго пути».